29. Ночь горела. Все прожекторы на колокольнях и крышах, все дуговые лампы и фонари в центре Петрополиса — все было включено на полную мощь по случаю Рождества. Дым над городом вспухал золотыми клубами, рвались и рвались салюты, — Огромные, подсвеченные электричеством дирижабли, плыли над площадями, заполненными одетой в праздничные респираторы толпой. Улицы были заполнены, и в отделении я пришел только к полуночи. Этажи были, конечно, пусты, и лишь за дверью моего кабинета по-прежнему мелодично стучала печатная машинка. «Виктор, вижу, вас можно поздравить с успешным завершением дела». Рядно одной рукой отбивал очередной документ, одновременно с этим читая отчет судебного медика. Я, тяжело шатаясь от усталости, подошел к столу и протянул рядни сверток в золотой бумаге. Что это, Виктор? Он ну, сегодня все-таки праздник, и не надо только говорить что-то в том духе, что я не должен делать подарки механизмам. Хорошо, что вы осознаете это сами, Виктор. Рядно зашуршала бумагой, в ее руках оказалась маленькая книжечка. Это стихи? Стихи классиков. Я подумал, что тебе будет удобнее понимать людей, если ты познакомишься с тем, что трогает наши души. Рядно внимательно перелистнула несколько страниц. Мне Жаль вас, людей. Вы, кажется, еще очень нескоро поймете, что язык словарей куда более захватывающий, чем стихотворная манера подачи информации. Но для этого человечеству предстоит еще расти и расти. Я почему-то ждал таких слов. Поэтому вот, держи, я протянул ряд невысокий стеклянный флакон с блестящими золотыми медалями и этикеткой. Костяное масло «Экстра-класса» с завода самой Кротовихиной. Ничего лучше для смазки тонких механизмов не найти. «Право, Виктор, я не ожидала от вас такого!» Рядно улыбнулась. Свет в ее глазах стал теплее. «Благодарю вас!» Осмотрев подарок, напарница аккуратно поставила флакон на стол и вновь обернулась ко мне. Но я же так и не спросила вас о деле. Зубцова уже в камере? Ты уже знаешь преступника? Да, этим вечером я закончила обработку всей полученной от вас информации и методом исключения поняла, кто преступник. Итак, вы арестовали Зубцову? Я вздохнул и пересказал ей все, что услышал от нее рассветвой. Механизмы в голове рядной напряженно защелкали. Виктор, вы сейчас внесли информацию, которая никак не поменяла дело. Где зубцова? Знаешь, я один раз уже сделал неправильный выбор, когда в прошлый раз из-за моего рапорта тебя отправили на переделку. Да, Виктор, я в курсе. Если в прошлый раз вы сделали такой выбор, то, естественно, вы сейчас все повторили. И вы привезли Зубцову? Нет. Я сказал Ирине, чтобы завтра она подала заявление на увольнение и покинула фабрику. Потом я телефонировал Кошкину и заявил, что более делом заниматься не буду, так как причину произошедшего я устранил. Никаких имен я ему, конечно, не назвал, с тем покинул фабрику, никому не пожимая руки». Дело закрыто. Рядно издала скрежещущий звук. «Виктор, вы глупы настолько, что даже мой практически совершенный разум не может предугадать ваши поступки. Виктор, почему вы ее не арестовали?» К моему лицу прилила краска. Я сидел, не веря в то, что слышу. Знаешь, улик по делу Зубцовой было бы недостаточно, чтобы суд присяжных вынес ей обвинительный приговор. Тем более вы должны были произвести арест. Виктор, сейчас же Рождество, а это выходной, выходной! Ариадна вздрогнула и внезапно посмотрела на меня совершенно по-другому. Постойте, то есть... «Нет, невозможно. Неужели вы не поняли подлинной сути этого дела?» «Подлинной сути? Но за диверсиями же стояла Зубцова». «Конечно, Зубцова. Но ведь смысл дела был совершенно не в этом». Стремительно точно пружина рядно вскочила и замерла на середине комнаты. «Виктор, вы же ее погубили!» Почему вы проигнорировали улики? Да какие, к черту, улики? Ковер, Виктор, ковер! Вы проигнорировали ковер! А это было ключевой уликой. Вы сами сказали, что в кабинете на ковре зубцова оставила свои следы. И это логично, судя по грязи во дворе и темноте ночного кабинета. Да, след был, но Кошкин растерялся и затоптал его. Растерялся? увлекающийся детективами человек, который, когда был разрыв паропровода, подробно обыскал все место преступления, а теперь он растерялся и случайно их затоптал. «К чему ты клонишь?» Кошкин знал, кто подложил ему яд. Он имел в своем распоряжении след небольших ботинок и круг подозреваемых. В первую очередь тех людей, что близко знали Рассветову и хорошо разбирались в механике. «Вы же понимаете, хоть сейчас, Виктор, что ему было несложно догадаться, кто стоит за подкинутым ядом и другими диверсиями?» «Но зачем тогда ему нужно было расследование?» — хрипло спросил я. «Потому что он в долгах, Виктор. Управляющий же говорил, что сахарное производство безнадежно устарело, что цех слишком дорого переоснастить» и говорил про то, что недавно фабрика оформила крупную страховку. «Кошкину от вас лишь требовалось, чтобы в случае поджога цеха у полиции была четкая кандидатура поджигателя, а он сам остался бы в стороне. Виктор, вы сегодня сказали ему, что установили личность злоумышленника. Сегодня, выходной день, когда на фабрике совсем никого нет». А значит, этой ночью Кошкин оставит в цеху труп Зубцовой и совершит поджог. Без сомнения, этого вполне хватит, чтобы свалить на Ирину всю вину и получить страховку.